Глава 9. Чей бог сильнее? Вечер накануне штурма Рязани Батухан проводил в той же церкви. Юрджи писали последние приказы отрядам. Самые строгие наказания угрожали тем, кто не ворвется в город, а откатится обратно. Сабудай-богатур сидел около Батухана, мрачный и неразговорчивый. На вопросы кивал головой или отрицательно подымал палец. Наконец сказал, «Сегодня ты, ослепительный, дал приказ о наступлении. Нельзя вернуть пущенную стрелу. Прикажи завтра сделать из глины тысячи заголма, чтобы варить мясо для пира, для праздника Победы. Но эту ночь надо спать и готовиться к бою». Ханы, сидевшие около Батухана, поддакнули и сказали обычное пожелание. «Да не будет у нас недостатка в кровавой войне и в пирах, Залитых жиром и маслом. Батухан забеспокоился. Я приказал привести моего учителя Мирзу Хаджирахима. Он здесь, около твоего шатра. Он охраняет мусульман. Это не его дело. Я звал его, он должен быть здесь. Ослепительный, он сам не идет. Батухан встал и быстро вышел из церкви. Около паперти, прижавшись друг к другу, сидела группа людей в больших белых тюрбанах и цветных ватных халатах, отороченных мехом. Одни причитали, другие твердили молитвы. Около них стоял Хаджи Рахим с поднятой рукой, в которой при ярком лунном свете блистала золотая поезда. Группа монгольских воинов стояла в нескольких шагах. При каждом их движении мусульмане принимались кричать, а Хаджи Рахим поднимал выше золотую пластинку. Батухан сказал несколько слов стоявшему рядом Толмачу. Наступавшие монголы отшатнулись. Они пытались убежать, но из темноты выступили непобедимые с обнаженными мечами и остановили их. Толмач обратился к монголам. «Пожравшие своего отца, желтые дураки, бродячие глупые собаки, зачем вы здесь, около порога Джихангира, пожалеете свою красную жизнь толщиною в нитку?» Монголы загалдели, перебивая друг друга. «Мы поймали добычу, она наша. Ее у нас отнимают. Это торгаши. Мы их зарубим, возьмем их золото и серебро. Они были вместе с урусутами. А этот мусульманский колдун с длинной бородой поднял над ними золотую пайдзу, священного воителя. Пока он держит пайдзу, мы их не тронем. Когда он опустит руку, мы заколем торгашей и разделим добычу». Батухан топнул ногой. «Сейчас вы услышите мое решение. А вы, мусульмане, отвечайте. Где ваша родина? Как ваши имена? Кому у вас нужда? Говорите скорее!» Купцы, стоявшие на коленях, склонились до земли. Один с длинной черной бородой выпрямился и сказал. «Мы люди разных стран, но мы одной веры, сыны Мухаммеда. Мы купцы, приехали торговать в твоем войске. Наше золото и серебро послужат для общей пользы. Мы скупаем у воинов продаваемые ими вещи и сами продаем сушеный виноград, фисташки, имбирь, вино, хлеб и все, что нужно для твоих великолепных храбрецов». Батухан указал на Хаджирахима. «Вы знали раньше этого человека?» «Нет, мы его увидели впервые, в тот миг, когда он поднял над нами золотую пластинку. Вы обещали ему награду?» «Мы обещали и снова обещаем награду за наше спасение, но он сказал, что дервиши имущество не имеют и золото презирают».